Глава 25. Сейчас. Прошло уже 15 дней с того момента, как родные в последний раз видели Джои Делэйни. «Моя мать почувствовала себя очень плохо в день отца», — сказала Бруки Делэйни. «Она упала. Оказалось, что у нее воспаление почек. Нам пришлось вызвать скорую». «Вы, вероятно, все перепугались», — сказала детектив Кристина Хури. Кристина и Этан опрашивали младшую дочь Джои Делэйни в ее... физиотерапевтическом кабинете, окруженный разными приспособлениями для лечебной физкультуры. стульев было всего два. Этан принял предложение Бруки и устроился на медицинском мече, сидел там с большим опломбом и старательно делал заметки. Кристина свалилась бы с такого сиденья. Они познакомились с Бруки на пресс-конференции, но писать в рабочий график эту встречу удалось только через несколько дней. Кристина не могла сказать точно, Намерена ли Бруки откладывала разговор с ними? Сейчас она вроде бы была готова сотрудничать или, по крайней мере, намеревалась произвести такое впечатление. «Ну да, мы все очень испугались», — сказала Бруки. «Сперва мы не поняли, что происходит. Мама вела себя так странно, мы думали, это от того, что она расстроена, а не больна». «Что ее расстроило?» «Я особенно переживала», — вспоминала Бруки. «Потому что только у меня было медицинское образование». Я должна была понять. Она была чем-то расстроена, надавила Кристина. «Просто семейные дела», — ответила Бруке. «Мой брат и я, мы оба расстались со своими партнерами. Да и отец решил, что это подходящий день для глубокого анализа того, почему не сложились наши карьеры в теннисе». Она слабо улыбнулась. «Какое впечатление произвела на вас Саванна?» — спросила Кристина и обожгла язык слишком горячим чаем. который налила ей бруки. Просто милая, тихая девушка. Приготовила всю еду и даже подавала ее, как будто обслуживала нас в родительском доме. Это было странно и немного неловко. Она была как золушка. Сама едва прикоснулась к еде. И ведь прошло всего несколько дней, а мои родители стали до странности очарованы ею. Зависим от нее. Словно она явилась и решила проблему. О существовании которой мы не подозревали. «Что это была за проблема?» Бруки нахмурилась. «Полагаю, это была проблема с готовкой или с уходом на пенсию. Мои родители не из тех людей, которые грезят о пенсии. Они любили работать». «У вашей матери в последнее время не появлялись признаки депрессии?» «Вовсе нет», — Бруки моргнула. В последнее время дела шли не слишком хорошо, но мама просто не склонна к депрессии». «А как насчет вашего отца?» «Он склонен к депрессии?» «Он бывает брюзгливым», — осторожно ответила Бруки. «Но никогда жестоким, если вы на это намекаете». «Я ни на что не намекаю», — возразила Кристина. «Просто собираю информацию о психическом состоянии ваших родителей». «Мне бы хотелось, чтобы вы увидели, как папа занимался с детьми», — сказала Бруки. «Даже с бездарными. Особенно с бездарными. Он был так мягок и терпелив». Так страстно предан теннису, он просто хотел, чтобы все полюбили эту игру так же, как он. Это ничего не дало Кристине. Мягкие люди срываются, терпеливые и добрые при одних обстоятельствах становятся злыми и жестокими при других. Но он больше никого не тренирует, верно? Ваши родители отошли от дел, и вы упомянули, что они любили работать. Значит, насколько я понимаю, уход на пенсию не доставил им радости. «Они немного потерялись, пытались путешествовать, но они не умеют отдыхать. Мы вообще никогда не ездили в отпуск всей семьей». «Вы никогда не ездили в отпуск?» «Нет, ездили, каждый лет отправлялись на неделю в кемпинг на центральном побережье», — призналась Бруке. «Это было отчасти весело». Она нахмурилась. А «Отчасти нет». Она вздохнула. Но у нас было мало времени на отдых, потому что все мы выступали на теннисных турнирах. Мы все время либо ездили на турниры, либо готовились к ним, а родители одновременно с этим пытались содержать теннисную школу. «У вас было счастливое детство?» — спросила Кристина. Она до сих пор не разгадала эту семью. С виду они казались любящими и жизнерадостными, но она чувствовала, что под их гладкими на поверхности отношениями пузырится какое-то функциональное нарушение. «Не знаю». Бруки взяла шариковую ручку, погрызла ее кончик, а потом, будто поймав себя на застарелой дурной привычке, положила ее на стол перед собой и оттолкнула в сторону. «То есть, да, оно было счастливым, но очень занятым, и надо всем доминировал теннис. Теннис похитил наше детство. Времени не оставалось ни на что другое». «Вас это возмущало?» «Вовсе нет, я любила теннис. Мы все любили теннис». «Вы сейчас играете?» Кристина взглянула на плакат с теннисисткой, висевшей в раме на стене. Ноздри Брукея затрепетали. «Не на соревнованиях. Иногда играю с отцом для развлечения». «Так вы росли. Родители сильно наседали на вас, чтобы вы выигрывали?» «Мы сами на себя наседали. Все хотели выигрывать». Бруке проследила за взглядом Кристины, устремленным на фотографию теннисистки. отчаянно вытянувшаяся в прыжке для удара слева, будто от этого зависела ее жизнь. Тяжело сильно хотеть чего-то и отдаваться этому целиком, а потом ничего не добиться. Есть мнение, что нужно просто верить в себя, но правда состоит в том, что всем не бывать с Мартиной. Мартиной? Кристина заглянула в свои заметки. Это еще одна сестра? Наворотиловой, это он указал на плакат. Ах, да, конечно, произнесла Кристина. Единственным известным ей теннисистом был один такой злой из восьмидесятых, Макенрой. Один из ее дядюшек любил с американским акцентом пародировать его гневные вспышки. Понимал же можете говорить это всерьез?» «Когда вы сказали, в последнее время дела шли не слишком хорошо, это стало следствием того ланча в день отца?» — спросил Этан. «Хитрый вопрос. Кристина наблюдала за языком тела Бруки, пока та отвечала». Плечи у нее приподнялись, и чтобы опустить их, она вытянула шею, как черепаха. Никаких последствий не было, уверенно заявила Бруки. В тот день мы обсуждали темы, о которых раньше никто не говорил, вот и все. Потом мама оказалась в больнице, а мы сосредоточились на этом. Так ли? Или с того момента все и разладилось? Ну ладно, тогда почему вы считаете, что в последнее время дела шли не слишком хорошо? Спросила Кристина. Бруки притихла. «Я не знаю». «Это ложь, вот она». Кристина могла указать на нее, как врач показывает пациенту трещину в кости на рентгеновском снимке. Бруки знала. Кристина ждала. «Вы уверены?» Мягко спросила она. «Уверены, что не знаете?» На щеках Бруки появилось два красных пятна. «Да, уверена». «Вернемся к гости ваших родителей». Сменила тему Кристина. «Она оставалась одна с вашим отцом, пока мать была в больнице?» «Да», — ответила Бруки. «Но это продолжалось всего две ночи». «Верно», — согласилась Кристина. «Достаточный срок». Она ждала, Бруки не дрогнула. «Потом ваша мать вернулась из больницы, и Саванна осталась в доме». «Да, мы были очень ей благодарны, потому что она взяла на себя приготовление еды. Кажется, именно в это время ваш брат Логан узнал кое-что неприятное о саванне». «На этот раз Бруки точно вздрогнула». «Неужели она рассчитывала, что эта информация не всплывет наружу?» «Если да, то почему?» «Оправилась Бруки быстро, хотя ей пришлось напрягаться, чтобы не отводить взгляд». «Это Логан рассказал вам?» Да. — подтвердила Кристина. Он упомянул об этом в попыхах, ему нужно было спешить на урок. «Вы можете что-нибудь добавить?» «Ну...» Броки помолчала, а потом заговорила с опаской, будто шла на цыпочках среди осколков битого стекла. Однажды Логан сидел дома и узнал кое-что о Саванне, что заставило нас всех немного... Она отвела глаза, пытаясь подобрать верное слово. Этон качнулся на медицинском мяче. Занервничать, закончила фразу Бруки.